Глава двадцать Коронацию мы с Грековым смотрели исключительно по трансляции. Правда, Шелагин намекал, что его неплохо было бы подстраховать, но его сын и по совместительству мой отец сухо сказал, что если они не смогут обеспечить безопасность при отсутствии врагов, то грошам цена как правителям, на этом и остановились. В одиночестве смотреть не хотелось, поэтому я подхватил Глюка и в невидимости перешел к Грекову, чтобы не запускать слухов о том, что мы не сидим в карантине. А так в компании было веселее. И смотреть есть что, и поесть, и выпить. Про Глюка я тоже не забыл. Ему полагалось усиленное питание из изнаночных тварей. Исключительно в честь коронации. Надеюсь, однократное переедание не вызовет у него привыкания. Честно говоря... Коронация, хотя и была красивым мероприятием, но оказалась жутко скучным действием, так что мы с Грековым сошлись во мнении, что отсутствие на ней – это наша премия. Точнее, ее часть. Потому что за возведение Павла Тимофеевича на трон одного отсутствия на его коронации мало, нужно что-то посущественнее. Песец так вообще смотреть действия не стал, фыркнул пренебрежительно, чего я там не видел, и исчез так надежно, что дозваться его не вышло. Пришлось общаться только с Грековым. «Правильный выбор князья сделали», — заявил Греков. «Не пришлось больше никого прорежать. Прохоров идиот». «Шансы у него были», — не согласился я. «Просто они не учли меня. А так бы проголосовали за Георгия единогласно. Глядишь, и короновали бы сразу». Запасы барьерного кварца у Прохоровых изъяли, и были основания полагать, что далеко расползтись они не успели. Павлу Тимофеевичу я предложил сделать дополнительный защитный слой в сокровищнице, потому что в каждом приличном дворце должна быть хорошо защищенная сокровищница. Пока он думал, потому что запасы действительно оказались невелики, и если их потратить на облицовку стен, на пули для врагов уже не хватит. Очень уж понравилось нынешнему императору возможность пробивать защиту магов всего лишь одной пулей. А ведь ни один княжеский род затаил обиду на шелагинах. Не факт, что кто-то немного не оклемается, оглядится и не начнет собирать коалиции против императора, который так мало сидит на троне, что не может пока считаться законным. Вот через три-четыре императора нашего рода можно будет уже говорить о династии. Пока шелагины всего лишь временщики, а когда дойдет дело до меня, мне еще отдельно придется доказывать право на трон. Не докажу, одна дорога наизнанку». Буду там до конца жизни сидеть на базе древних, есть отвратительную синтезированную пищу и размышлять о несовершенстве жизни. Но такой вариант крайне маловероятен, потому что я и сам представляю собой боевую единицу, которая со временем только усилится, и на моей стороне будут императорские службы». «Да ну!» — насмешливо сказал Греков. «У него пукалка слабая была, на шесть выстрелов. Как все потратил бы, его бы толпой запинали». Князья не любят, когда покушаются на святое, возможность использовать магию. Чем только он думал. Кстати, на Прохорове оказался не только жилет, но и наручи с пластинами барьерного кварца. Клинок изнаночного металла, скорее всего, эту конструкцию разрубил бы, но эксперимент мы пока не проводили. Слишком мало материала было для проверок, и слишком много желающих проверять. Этого мы уже не узнаем. Голова пока в стазисе лежит, потом поспрашаем. Не согласился Греков. Торопиться нам теперь некуда. Кстати, что ты с Зеряновым решил? А что решать? Удивился я. Условия он мои знает. Согласиться место его. Не согласиться, значит, не так оно ему и нужно. Ладно, склятвай, но женить бы ты ему сильно подгадил. Будете уговаривать, еще и с вас потребую. Чтобы все, кто занимает серьезные посты, имели нормальные семьи. «Нет, спасибо, я точно обойдусь», — в притворном ужасе замахал руками греков. «Но рожа у него была, когда мне на тебя жаловался». Тем временем пошли поздравления, причем оператор снимал не столько тех, кто говорили приветственные речи, сколько зал, который впечатлял своей непривычностью. Кстати, в народе активно ходили слухи, что я не просто так скупаю кирпичи древних. Мол, если знать, как их использовать, можно построить такой же дворец». Правда, варианты использования были от закладки в фундамент до монтирования в стены. Почему-то считалось, что эти кирпичи наберут магическую энергию и дальше начнут разрастаться в полноценное здание. Никто не задался вопросом, почему раньше ни один кирпич не разросся. Одним из существенных минусов этих слухов оказалось то, что из свободной продажи контейнеры в одночасье исчезли. Буквально за пару дней ни на одном из сайтов не осталось запасов. Я еще успел купить несколько с алхимическим оборудованием, и на этом все. Артефакты и монеты продолжали продаваться, так что была надежда нужная набрать, хотя коллекционеров развелось многовато. Причем те, кто начал собирать монеты древних, в последнее время чаще всего подражал мне. Такая вот оборотная сторона популярности. «Не жалеешь, что пропустил такое важное мероприятие?» Поддел меня греков. «Там от меня оба дяди», — намекнул я. «Достаточно». Олег не только приехал на коронацию, но и перевез законченный портрет песца. Вышел на нем симбионт как живой, и ему даже не к чему оказалось придраться. Важный, красивый, пушистый, с мудрыми и одновременно хитрыми глазами. А хвост так вообще получился шедевральным. Такой хвост – предмет зависти у любого невиртуального песца. Так что симбионт просил передать, что он тронут, и надолго завис перед собственным изображением, попросив меня никуда пока не уходить. Олег же был результатом не слишком доволен. Сказал, что это тестовый портрет, а следующий будет куда лучше. Я пообещал, что мы его тоже повесим в нашей картинной галерее. Ольга меня поддержала, заявив, что такие изображения будут нашей фишечкой, которая непременно должна быть у каждого приличного творческого рода. Мне кажется, она уже прикидывала необходимость песцовых выставок, которые, по ее мнению, произведут фурор. Артефакт для детского кормления, кстати, уже вовсю тестировался. Еще немного и пойдет в открытую продажу, под которую Ольга с подругой уже готовит рекламную кампанию. Я же подгоняю очередной блок под запрошенный артефакт улучшения внешности и прикидываю, чем займусь дальше. Вариантов была масса, и все необычайно интересные. Песец мой энтузиазма студил, Напомнив, что у меня теперь интересы немного сдвинулись в сторону. При этом сидровый заводик все же оставался в зоне его интересов. Пришлось пообещать съездить на место с нужными контейнерами, как только закончится наш карантин. Теоретически, я мог под невидимостью и с контейнерами в пространственном кармане туда добраться сам. Но смысла в этом не видел. Зимой яблони все равно будут находиться в состоянии покоя, так что торопиться некуда. «Нужно еще какой-нибудь алхимический рот подгрести», — вспомнил я. «Чтобы не варить вам постоянно зелья. Такое впечатление, что вы их литрами пьете». «О, кстати, чуть не забыл!» — обрадовался Греков. «С тобой Рыжов очень хотел поговорить». «Рыжов?» «Алхимик наш главный. Рвался сюда лично приехать, да я ему сказал, смысла нет, все равно карантин». «Точно, вспомнил. Он же меня проверял. Владимир Степанович? Он самый». «Я его наберу, поговорите». Я согласился, потому что на экране не было ничего интересного. Все те же длинные формальные речи, нудные до невозможности. Греков коротко переговорил, а потом передал трубку мне. «Илья Александрович, вы не можете так поступить». Ошарашил меня Рыжов. «Владимир Степанович, вы о чем?» – удивился я. «О том, что вы не можете оставить верных вашей семье алхимиков без знаний», – ответил он. Вы же понимаете, что от нашего уровня зависит качество зелий, которыми будет снабжаться ваша же дружина. На всю толпу вам при всем желании не сделать нужное количество зелий. Я и не собираюсь все делать сам. Как раз вот только размышлял, не взять ли под свое крыло алхимический рот и передавать знания уже им. Зачем? У вас же есть своя алхимическая служба, уверенно ответил Рыжов. И артефакторная мастерская у нас тоже есть, если вы вдруг забыли. В последней фразе мне почудился упрек. Поди и забеспокоился, когда понял, что если пролетела артефакторика мимо своих, то и алхимия может пролететь. Про княжеских артефакторов я не подумал, но на них вполне можно переложить создание защитных и боевых артефактов, если я ими когда-нибудь займусь. А вот всякая детская фигня для княжеских специалистов — это не солидно. Возможно, Рыжов так не думает. Вот и подсуетился, чтобы я не успел сделать ошибку и не принял еще один профильный род. Очень уж вкусные бонусы стояли на кону. Илья Александрович, мы куда надежнее сохраним тайну, чем постороннее вашему роду. Я передаю только под личную клятву мне. У нас она уже есть. У вас есть клятва роду Шелагинах, поправил я. А речь идет о личной клятве мне. Я не совсем Шелагин. «Кто знает, как ваша клятва состыкуется с дополнением в виде Песцова?» «Моё условие вы слышали. Передать мне есть что. Думаете?» «Я-то подумаю», — согласился Рыжов. «Но мне нужна гарантия, что вы не передадите знания третьим лицам». С его стороны это казалось наглостью, хотя я его беспокойство понимал, но не принимал близко к сердцу. «Я вам такого обещания не дам», — отрезал я. «Я заинтересован в развитии алхимии в княжестве», а не в том, чтобы сидеть на знаниях, как дракон на куче золота». «Это недальновидно!» — скривился Рыжов. «Княжеским людям должно достаться больше». «Достанется больше», — согласился я, но под клятву. «Вторую клятву одному и тому же роду!» — упрямился алхимик. «Где это видано?» «Других условий у меня не будет», — ответил я, поскольку разговор мне начал надоедать. Глюк угрожающе рыкнул, так громко, что и на той стороне было слышно. И Рыжов сразу заторопился закончить разговор, сказал, что подумает, взвесит все риски, а уж потом решит. И что княжская лаборатория не такая уж большая, чтобы обеспечивать весь требуемый ассортимент. «Своим-то мог и помочь с оборудованием», — заметил писец. «Они же не на дядю работают, а на твой род». «Может, и помогу». «Но мне не нравится ситуация, когда ко мне приходят вроде бы с просьбой и тут же начинают качать права. Я им не мальчик на побегушках». Я уже заметил, что серьезно ко мне, кроме Шелагинах, никто не относился. Каждый считал, что именно через меня можно продавить бонусы с моих обретенных высокопоставленных родственников. Со стороны оно так и выглядело. Выдержанный суровый дед, спокойный, уверенный в своих силах отец и не оперившийся пацан. Вот только в реале именно пацан прикрывал деду задницу, а не наоборот. Да и то прикрывал не сам, а с помощью симбионта. И была в этом некая несправедливость. Поэтому, когда я вернулся с глюком к себе в башню, решил поговорить и с писцом. «Я тебя могу как-то отблагодарить?» «Меня?» – поразился симбионт. «Ты к случившемуся имеешь отношение куда больше, чем я. Но при этом, если мне что и перепало, то ты фактически узник, поскольку заперт во мне без права выхода». «Скажешь что же узник!» «Я все же неполноценная личность», – задумчиво возразил писец. «Мой создатель надергал черт своего характера для достоверности, но я скорее программа. Я не чувствую себя узником. А ты?» «Это все-таки мое тело и мои мозги. У меня прав больше». Но убрать от себя постоянного наблюдателя я не мог, и это немного напрягало. Иметь такого наставника, как писец, было прекрасно, но ни он, ни я не могли отключиться друг от друга. Он вынужденно жил моими интересами, а я вынужденно находился под наблюдением, пусть раз оно было довольно деликатным. Все же создатель песца этот вопрос не продумал. Я не мог считать симбионта чем-то ненастоящим. Он был личностью, с моей не совпадающей. Кроме того, я уверен, что соединись мы раньше, песец повлиял бы на меня куда в большей степени. «Кажется, я понял твою проблему», – задумался песец. «Ты считаешь меня чем-то отдельным от себя». «Это действительно так». «Но я-то часть тебя. Тебе просто это нужно принять. Я просто дополнение к тебе, надстройка для удобства». «Не принижай ни свою личность, ни личность своего Создателя», – возразил я. «Я не принижаю. Я всего лишь твой помощник. А вот ты за то время, что мы вместе, кажется, уже начал забывать, кто ты есть на самом деле». «Ты про что?» «Про то, что ты уже давно не тот мальчик, которого использовали родственники как батарейку, и который боялся принять собственное решение». Ты получил не только знания, но и уверенность в своих силах. Можешь действовать жестко, но и милосердие тебе не чуждо. Ты и будущий князь, а потом и император. Сегодня официально началась эпоха шелагинах. Или песцовых шелагинах, что даже правильней. Я поморщился. Пафосных речей сегодня было в избытке. Еще одна казалась совершенно лишней. Что бы ни говорил мой симбионт «Наставник-друг», Он тоже чувствовал себя несвободным, хотя и пытался показать, что это не так. Он был личностью, а личность не должна быть скована с другой. Только по желанию, только добровольно. «Знаешь, я уверен, что когда-нибудь мы найдем способ дать тебе свободу. Настоящую свободу, а не только жизнь в моей голове». Песец задумался. Он уселся в появившейся виртуальности моей головы кресла и подхватил бокал с сидром когтистой лапой. Напиток светился, как будто поглотил солнечный свет и сейчас его отдавал. «Спасибо, конечно. Только я не уверен, что этого хочу», – фыркнул писец. «У меня будет куда меньше возможностей, чем сейчас. но Зато они будут настоящими, а не вымышленными». «Я и сам не настоящий». Он покрутился на месте, превращаясь то в писца, то в искрящийся молниями вихрь. «Видишь, у меня даже нет своего облика. Только тот, что ты мне подарил при инициации». И знаешь, он мне нравится. Но хотел бы я быть настоящим песцом? Однозначно нет. Песцы не пьют сидр и едят всякую гадость. А еще они совсем не умеют в магию. Способности песцов из плоти и крови меня сейчас волновали в последнюю очередь. То есть, чисто теоретически тебя можно переселить? Чисто теоретически можно сделать все. Другое дело, что теория с практикой не всегда дружит. «Ты так хочешь от меня отделаться?» «Бывают моменты, когда ты мне кажешься лишним. Честно признал я. В некоторых вопросах мне не нужны советы, а наблюдатель очень напрягает. Например, когда мы стоимся и целуемся. Или при посещении борделя, там я тоже не мог отделаться от мысли, что писец начнет пояснять, что и как я делаю неправильно. Это решается очень просто. Я могу уходить в спящее состояние, в котором я не буду знать, что происходит с тобой, а ты меня вообще чувствовать не будешь». «Ты там не застрянешь?» – забеспокоился я. «Вытащишь кодовым словом». – махнул он лапой. «Зато твоей личной жизни мешать не буду. Такой вариант пойдет?» «А свое тело отдельное тебе не хотелось бы иметь?» «Понимаешь, переселиться я не смогу, только размножиться», – скромно сказал он. «Ты уверен, что это хорошая идея внедрять мои копии в пустые оболочки магов?» «Потому что в другие я не встану. А если там будет сознание, то мы с ним станем конфликтовать». Если, конечно, маг не станет сознательно меня использовать. А если станет, то я буду для него тем же, что и для тебя. А возможно, даже и меньше. Идея переселить симбионта мне сразу показалась так себе. Нет уж, пусть остается уникальным и неповторимым созданием. Не нужны мне песцовые копии, если они не в картинках. А вот жизнь без него я уже не представляю. И если и буду его отключать, то очень редко... Тогда, когда никакие свидетели не нужны. И советы тоже. Конец восьмой книги. Читал Петров Никита Петроник.